Глава двадцать пятая. «Кира». Перед разговором с Кириллом места себе не нахожу. Так волнуюсь. Почему-то именно его одобрение и разрешение бросить учёбу мне больше всего нужно. Поддержке от отца тоже хотелось бы. Но сейчас, когда главным мужчиной в моей жизни стал Кирилл, я и акцентирую внимание именно на его мнении». Когда его автомобиль с характерным рыком заезжает на территорию и паркуется во дворе, я сбегаю по лестнице и несусь к выходу, чтобы встретить Кирилла. Стоит только ему войти, я тут же считываю по его лицу настроение. Судя по всему, уставший, но не злой, значит, можно разговаривать. Но сначала подхожу, чтобы рвануть к нему в объятия. Заметив меня, Кирилл разводит руки в стороны, И как только подхожу, крепко меня обнимает. Это уже почти традиция у нас. Хотя, когда я выходила замуж, даже думать не могла о том, что Багров будет не против таких нежностей. Но когда я подошла, он не оттолкнул. И теперь я не упускаю возможности лишний раз прикоснуться к мужу. А он? Он, кажется, привык к моему активному проявлению чувств. Привет, говорю первой. Привет, отвечает Кирилл с хрипотцой. Отстраняюсь, взгляд глаза в глаза. Улыбаемся почти одновременно. Голодин, спрашиваю. Сама готовила? Нет. Тогда потерплю до ужина у твоих родителей. Нас ведь будут там кормить. Конечно. Тогда собирайся, и можем ехать. Я я поговорить хотела, выдаю, слегка запинаясь. Можем Конечно, что-то случилось. Мы проходим в гостиную, садимся на диван, но я, видимо, эмоциями не могу усидеть на месте. Встаю и начинаю ходить туда-сюда. Не случилось, просто я хотела поговорить по поводу учёбы. Все хвосты закроем, не переживай. Я не думаю, что будут проблемы. Спокойно говорит Кирилл, решив, что я переживаю из-за прогулов. Я не об этом. Я я хочу бросить университет. Выдаю на одном дыхании. Замираю. Просто застываю в одном положении и почему-то боюсь посмотреть на Кирилла. Не могу понять своих чувств. Он ведь мой муж, а решить такие важные вопросы страшно. Ощущение, что он на меня накричит. Понятно. Ты совсем не хочешь учиться или планируешь поступить в другое место? спрашивает спокойно. Этот его уравновешенный и убаюкивающий тон усыпляет мою бдительность. Я тут же смотрю на Кирилла. Сталкиваемся взглядами. Он действительно спокоен и ни капли не раздражён. Ощущение, что обсуждаем что-то совершенно неважное, хотя у меня такое ощущение, что прямо сейчас решается моя жизнь. Впрочем, может, поэтому Кирилл такой спокойный? Потому что ему безразлично, буду я учиться или нет? Отгоняю эти мысли. Конечно, ему не наплевать. Просто он у меня самый лучший и не нервничает, как я, по любому поводу. Учиться мне нравится, и я... я бы хотела. На другом факультете. На каком? И вот здесь я запинаюсь. Торможу основательно, не зная, что отвечать. О том, что я хочу прекратить обучаться на экономическом, думаю довольно давно, но вот о том, куда хочу поступить, даже не начинала. Кира. Я я не знаю. Как это? Хочешь изменить факультет и не знаешь на что? Можно и так сказать. Просто, понимаешь, я поступила сюда по наводке отца. Он видел и видит меня приемницей, считает, что именно я должна стать во главе его компании. Но дело в том, что я совершенно не способна. Нет, конечно, я не глупая, понимаю многое, но мне это не интересно, понимаешь? Все эти цифры, графики, отчёты это очень скучно. И я бы не хотела посвятить этому жизнь. Проблема в том, что я не знаю, чем хочу заниматься. Не знаю, что мне нравится. Но что ты же ты любишь? Чем занималась в свободное время? Общалась с подругами, ходила по магазинам и в кино, тусила в клубе. Перечисляю, и стыдно становится. Это же кем я выгляжу в глазах Багрова, глупой прожигательницей жизни, неспособной найти себе хобби по душе. Впрочем, так ведь и есть на самом деле. Я замолкаю и пытаюсь вспомнить, чем занималась ещё. Кроме того, что читала и делала фотографии на телефон, ничем. В кафе, правда, работала, но это он и так знает. А социальные сети? спрашивает внезапно. А что они? Пользуешься? Иногда смотрю блогеров по путешествиям. Теперь вот подписалась на кулинарию. А сама снимать не пробовала. Технологии не стоят на месте, жизнь развивается. Я далёк от социальных сетей и почти не делаю селфи, но ты, мне кажется, тебе это подходит. Фотографирую я неплохо, замечаю. Самой же идея стать блогером не нравится. Я, конечно, делаю неплохие фотографии и селфи, хорошо смотрюсь под прицелом камеры. Но это не серьёзно. Конечно, я знаю, что многие из популярных парней и девушек, которых я смотрю, Этим занимаются, но мне не хотелось бы. Давай так, предлагает Кирилл. Как только ты определишься, куда хочешь поступить, заберёшь документы из университета и поступишь. Правда? Почему нет? Но только после этого. А пока будешь ходить в университет, как и обычно. Да и вообще, через несколько месяцев тебе полагается академический отпуск. Ты 3 года можешь не учиться. Я не хочу, в смысле, не планирую так долго сидеть дома. Рожу, побуду какое-то время с ребёнком, мы вернусь. То есть я не хочу сказать, что ребёнок мне не интересен, просто Я понял, Кира. С улыбкой говорит Кирилл и протягивает руку, подзывая меня к себе. Как только я подхожу, обнимает меня и целует в висок, говорит: "Я всё понимаю". «Твоё желание учиться поддержу, как и смену факультета. Если родишь и передумаешь идти в университет, тоже буду за». «Почему?» «Не могу удержаться от вопроса». «Почему что?» «Почему поддерживаю?» «Ты моя жена, Кира. Я предпочитаю, чтобы мне безоговорочно подчинялись, но тебя освобождаю от этой необходимости. Ты не моя собственность и не сотрудница». Ты вольна делать то, что хочешь. Даже если я завтра же заберу документы из университета, поддержишь? Не поддержу, но отчитывать не буду. Я, я тебя, Кирилл, хочу сказать, что люблю, но помню, чем это закончилось в прошлый раз, поэтому просто прижимаюсь к нему всем телом и целую в губы. Чтобы не опоздать, приходится быстро собираться. Но учитывая, что мы едем к родителям, я не делаю клатку и не наношу макияж. Надеваю, конечно, платье, помня, какое у мамы пунктик, что за ужином женщина должна быть одета подобающе. Никаких спортивных штанов и свитшотов. Волноваться начинаю на подъезде, потому что сегодня решила поставить отцу в известность, что вскоре прекращу учиться на экономическом. Думаю, отец не отреагирует так, как Кирилл, но теперь это уже и не важно. Мама встречает нас тепло и с искренней улыбкой, обнимает вначале меня, затем Кирилла. Отец же сдержанно мне кивает, а Кириллу по-деловому протягивает руку. Именно в этот момент моё напряжение лопается. Я понимаю, что папа в первую очередь деловой человек и не станет кричать на меня при мужее. А потом, потом уже и неважно. Я постараюсь не приезжать к нему одна. Нас провожают к столу. Когда заходим в дом, для меня становится неожиданностью то, что здесь присутствуют ещё и родители Кирилла. Хотя я ведь знала, что они хорошо общаются, ничего удивительного нет. Судя по реакции Кирилла, он тоже не знал, хотя ему это никак не мешает, а я вот нервничаю. Так как хоть и прекрасно знакома с ними, ещё не общалась после свадьбы. И теперь мне страшно, что они начнут меня о чём-то спрашивать. Впрочем, страх тут же проходит, стоит с Нежаней и Виктором со мной поздороваться. Они очень доброжелательные люди и улыбаются мне вполне искренне. За ужином разговор идёт на нейтральные темы. Я преимущественно молчу, и в какой-то момент я начинаю думать, зачем мама вообще нас звала. Понятно же, что у них со Снежанной есть о чём поговорить, да и Кирилл с Виктором находят о чём поговорить с папой. Одна я чувствую себя ненужной. Я на минутку отпрашиваюсь у мамы и выхожу на крыльцо. Вдыхаю прохладный воздух и смотрю по сторонам. Дом, в котором я прожила всё своё детство, Теперь кажется мне абсолютно чужим. Впрочем, я никогда не чувствовала с ним особой связи, так как жила преимущественно за границей. Да и потом, то у подруг, то у Кирилла устала от наших разговоров. Я вздрагиваю от голоса отца и оборачиваюсь. Он выходит на крыльцо и поджигает сигарету. Как жизнь семейная? Всё в порядке, папа. Не жалеешь? Нет, конечно. Кирилл, он замечательный. В доме, который я вам купил на свадьбу, вы не живёте, верно? Да, но а почему? Я ёжусь. Папа говорит спокойно и вообще никак не выказывает своего недовольства, но мне кажется, что он напряжён. Приняли совместное решение. Вот как, замечает и затем выдаёт с улыбкой. Впрочем, чего я ожидал? Ты ведь Арбатова, моя дочка, сильная и независимая. Ты бы не дала собой помыкать и приказывать. Решили, так решили. Я сглатываю и лишь натужно улыбаюсь, ответить от сумнения ничего. Я лишь отворачиваюсь и смотрю на идеально ровный газон с высаженными кустами гортензии. Но вы потом ещё подумайте. Я видел дом, когда покупал. Ты, дочка, молодец, выбрала лучший вариант из возможных. Надеюсь, Кирилл тоже это понял. Его обняк я, конечно, не видел, но если ты решила в нём жить, значит, он лучше. Он лучший папа. Убеждаю отца и чувствую лёгкий укол разочарования. Почему папа заметил мои старания и даже похвалил меня за них? А Кирилл сразу же отказался и ещё и ультиматум поставил. Ответ, конечно, напрашивается сам по себе, но я упорно его отгоняю. Не хочу думать о том, что отец меня любит, поэтому так тепло относится. А Кирилл ему меня навязали. И теперь яд для него обуза.